Глава 17. Сто миль за 10 дней. Путешественников и охотников, ночующих в тропическом лесу под открытым небом, обычно будет весьма необычные и неприятные завывания. В этом утреннем концерте слышится и клохтанье, и хрюканье, и карканье, и лай, и виск, и насмешливое бормотание, дополняющее эти разнообразные звуки. Так приветствует пробуждение дня обезьяны. В тропическом лесу можно встретить маленьких морякину, сагуина с пестрой мордой, серого мона, кожей которого индейцы прикрывают казенную часть своих ружей, сагу, которых можно узнать по двум длинным пучкам шерсти за ушами и многих других представителей многочисленного семейства «четвероруких». Пожалуй, самыми любопытными из них являются ревуны, обезьяны с настоящей физиономией Вильзевула и длинным цепким хвостом. Как только восходит солнце, самый старый стай затягивает мрачным, хорошо поставленным голосом монотонную мелодию. Это баритон трупы. Молодые тенора подхватывают след за ним утреннюю симфонию. Индейцы говорят тогда, что ревуны читают свои молитвы.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 Однако он заявил, что посетил эту страну отнюдь не для того, чтобы прогуливаться, засунув руки в карманы, и если Геркулес осмелится и впредь мешать ему охотиться на какого ее и других светляков, Геркулесу это не пройдет даром. Угроза, казалось, не очень испугала великана, но миссис Уэлден отвела Геркулеса в сторону и сказала, что, пожалуй, можно позволить этому большому ребенку отклоняться от пути группы, не теряя, однако, его из виду». Не надо лишать кузена Бенедикта невинных удовольствий, столь естественных его возрасте. В семь часов утра маленький отряд двинулся дальше, на восток, сохраняя установленный накануне походный порядок. Дорога по-прежнему шла через лес. Здесь, где жаркий климат и обилие влаги объединялись, чтобы способствовать бурному росту растительности на этой плодородной почве, можно было ожидать появления моря зелени.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 Но Гаррис рассеял сомнения юноши, сообщив ему множество сведений об этой части Боливии, обнаружив при этом отличные знания страны. Вы правы, мой юный друг, сказал он Дикусенту. Настоящая Пампа действительно такова, какой ее описывают книги о путешествиях. Это довольно засушливая равнина, и путешествие по ней сопряжено с большими трудностями. Пампа несколько напоминает наши североамериканские саваны, только саванны чаще бывают заболоченными. Да, именно такой вид имеет Пампа Рио Колорадо, Льянос и аринока и Венесуэлы. Но здесь мы находимся в местности, вид которой даже меня приводит в изумление. Правда, я впервые пересекаю Плоскогорье, чтобы сократить наш путь. Но хотя мне не приходилось бывать здесь раньше, я знаю, что Атакама совершенно не похожа на Пампу. А настоящую Пампу вы увидели бы не между западными Кардильерами и главной цепью Ант. но по ту сторону гор, в восточной части материка, которая простирается до самого Атлантического океана. «А нам придется перевалить через Анды?» — быстро спросил Диксент. «Нет, юный друг, мой, нет», — улыбаясь, ответил американец. «Ведь я сказал, вы увидели бы, а не увидите». «Не беспокойтесь, нам не придется выходить за пределы этого плоскогорья, которое нигде не поднимается выше полутора тысяч футов. При тех средствах передвижения, какими мы располагаем, я ни за что бы не повел бы вас через Анды». Много проще было бы идти берегом, сказал Диксент. О, да, во сто раз проще, согласился Гаррис. Но ведь Осюнде Сан-Фелиса расположена по эту сторону Анд. Таким образом, в течение всего путешествия мы не встретим никаких серьезных трудностей. А вы не боитесь заблудиться в лесу, раз вы пересекаете его впервые? – спросил Диксент.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 В течение следующих четырех дней отряд продолжал все так же двигаться на северо-восток. К 16 апреля путники прошли не менее 100 миль от берегов океана. Если Гаррис не заблудился, а он категорически это отрицал, Асьен сан фелиса была не более как в 20 милях от того места, где они в этот день остановились на ночлег. Следовательно, самое позднее, через 48 часов, путешественники окажутся под ее гостеприимным кровом и отдохнут, наконец, от своих трудов. А пока, хотя они почти полностью пересекли плоскогорье Атакама, в средней его части они не встретили в этом бесконечном лесу ни одного туземца. Диксент не раз про себя жалел, что пилигрим не потерпел крушения в каком-нибудь другом месте побережья. Чуть южнее или чуть севернее им давно попался бы город, деревушка или плантация, и миссис Уэлден и ее спутники давно уже были бы в безопасности». Но если эта область казалась совершенно безлюдной, то животные за последние дни стали попадаться все чаще. Время от времени издалека доносился протяжный жалобный вой. Гаррис говорил, что это воит Ай, крупный ленивец, весьма распространенный в этих лесных краях. 16 апреля в полдень, когда отряд расположился на отдых, в воздухе прозвучал резкий свист, такой странный, что миссис уэлдом встревожилась. Что это такое? спросила она, быстро поднявшись земли. Змея! Вскричал Дик Сент и, схватив ружье, встал перед ней. В самом деле можно было опасаться, что какой-нибудь присмыкающееся проползло в густой траве до самого места привала. Это мог быть гигантский сукуру, вид удава, достигающий иногда сорока футов в длину. Но Гаррис тут же позвал назад Дика Сента и бросившихся за ним негров, успокоил миссис Уэлдон. Он объяснил, что это не сукуру, что сукуру не свистят, а звук этот издает совсем не опасное четвероногое, которых очень много в здешних краях. «Успокойтесь», — добавил он, — «и не двигайтесь, а то испугайте этих безобидных животных». «Но что это за животные?» — поинтересовался Дик Диксент, не упускавший случая расспросить американца, который, впрочем, рассказывал обо всем очень охотно, не заставляя себя просить. «Это антилопы, мой юный друг», — ответил Гаррис. «Ой, я хочу посмотреть на них», — воскликнул Джек. — Это очень трудно, мой мальчик, — сказал Гаррис, — очень трудно. — Может быть, я все-таки попробую приблизиться к этим свистящим антилопам? — спросил Дик Сент. — Вы не успеете сделать и трех шагов, — возразил американец, покачав головой, — как все стадо тут же умчится. Не советую вам напрасно тратить силы. Но у Дика Сента были свои основания для любопытства. Не выпуская ружья из рук, он скользнул в траву. В ту же секунду с десяток грациозных антилоп с маленькими и острыми рожками вихрем пронеслись мимо привала. Их ярко-рыжая шерсть огненным пятном мелькнула на темном фоне деревьев. «Вот видите, я предупреждал вас», — сказал Гаррис, когда юноша вернулся. Антилопы такие быстрые, что их не удалось рассмотреть, были не единственным стадом животных, попавшимся на глаза путникам в этот день. Других животных им удалось разглядеть, правда, не очень хорошо, но их появление вызвало довольно странный спор между Гаррисом и его спутниками. Около четырех часов пополудни маленький отряд ненадолго остановился на лесной полянке, как вдруг несколько крупных животных появились из чащи в ста шагах от них и тут же умчались с молниеносной быстротой. Несмотря на все предупреждения американца, Дик Сент на этот раз вскинул ружье и выстрелил. Однако в тот самый момент, когда прозвучал выстрел, Гаррис толкнул ствол, и хотя Дик был метким стрелком, пуля в цель не попала. «Не надо стрелять, не надо стрелять!» — сказал Гаррис. «Да, но ведь это были жирафы!» — воскликнул Дик Сент, пропустив мимо ушей замечание американца. «Жирафы!» — воскликнул маленький Джек, приподнимаясь на седле. «Где жирафы?» — В «Жирафы?» — переспросила миссис Уэлден. «Ты ошибаешься, Дик, жирафы не водятся в Америке?» «Ну, конечно, в этой стране не может быть жирафов», — сказал Гаррис с несколько удивленным видом. «В таком случае, что же это за животное?» — спросил Дик сент «Не знаю, что и подумать», — ответил Гаррис. «Может быть, ваши глаза вас обманули, мой юный друг? Может быть, это были страусы?» Страусы в один голос повторили миссис Уэлден и Дик и удивленно переглянулись. «Да, обыкновенные страусы», — повторил Гаррис. — Но ведь страусы — птицы, — сказал Дико. — Следовательно, они двуногие. — Вот именно, — подхватил Гаррис. — И я как раз ясно видел, что эти животные, которые умчались с такой быстротой, были двуногие. — Двуногие, — повторил юноша. — Мне показалось, что у них четыре ноги, — сказала миссис Уэлден. — И мне тоже, — заметил старый Том. Бат, Актеон и Остин подтвердили его слова. — Четвероногие страусы, — расхохотался Гаррис. — Вот было бы забавно. «Поэтому-то мы и подумали, что это жирафы, а не страусы», — возразил Тиксент. «Нет, мой юный друг, нет», — сказал Гаррис, — «вы плохо разглядели их. Это объясняется быстротой, с какой страусы убежали. И опытным охотникам иной раз случается ошибаться в таких случаях». Объяснение американца выглядели весьма правдоподобно. На далеком расстоянии крупного страуса нетрудно принять за небольшого жирафа. У того и другого очень длинная шея и голова запрокинута назад. «Страус похож, так сказать, на полу жирафа. У него нет второй пары ног. При быстром беге, когда они лишь промелькнут перед глазами, их можно перепутать. Главное же доказательство ошибки миссис Уэлдена и ее спутников заключалось в том факте, что жирафы не водятся в Америке». «Но, по-моему, и страусы тоже не водятся в Америке», — заметил Дик. «Не водятся, — мой юный друг, — возразил Гаррис. — Как раз в Южной Америке водится одна разновидность страуса — Нанду. Его-то мы и видели». Гаррис говорил правду. Нанду довольно обычный житель южноамериканских равнин, и мясо молодых Нанду очень вкусно. Это сильная птица, ростом иногда более двух метров, с прямым клювом, у нее длинные крылья с густым синеватым оперением, а на ногах три когтистых пальца, чем Нанду существенно отличается от двупалых африканских страусов. Все эти сведения, вполне точные, были сообщены путешественникам Гаррисом, который, видимо, хорошо знал повадки этих птиц. Миссис Уэлден и ее спутники вынуждены были признать, что они ошиблись. «Возможно, мы встретим еще стадо страусов», — продолжал Гаррис. «Постарайтесь получше рассмотреть их, чтобы впредь не принимать птиц за четвероногих. А главное, мой юный друг, не забывайте моих советов и не стреляйте больше, какой бы животное вы ни встретили. Нам нет нужды охотиться ради пропитания. Я повторяю, не следует ружейными выстрелами оповещать всех о нашем пребывании в этом лесу». Дик Сент ничего не ответил. Он глубоко задумался. Сомнение снова зародилось в его уме. На следующий день, 17 апреля, отряд с утра тронулся в путь. Гаррис утверждал, что еще и суток не пройдет, как путники будут уже под кровом Асьенды Сан-Фелисы. «Там, миссис Уэлден, — говорил он, — вас окружат всеми заботами, необходимыми в вашем положении, и несколько дней отдыха восстановят ваши силы. Быть может, вы не найдете на этой ферме той роскоши, какой привыкли в вашем доме в Сан-Франциско, но все же убедитесь, что наши асьенды даже в самых глухих уголках страны не лишены комфорта. Мы вовсе уж не такие дикари». «Мистер Гаррис», — ответила миссис Уэлдон. «К сожалению, признательность. Вот все, чем мы можем вас отблагодарить за вашу благородную помощь. Но верьте, она исходит от чистого сердца». «Да, нам пора бы уже прибыть на место». «Вы очень устали, миссис Уэлдон. «Я нет», — ответила миссис Уэлдон. «Но я вижу, что Джек очень утомлен. Каждый день в определенный час его лихорадит». — Хотя климат этого плоскогорья считается здоровым, — сказал Гаррис, — случается, что в марте и в апреле люди иногда заболевают здесь перемежающейся лихорадкой. — К счастью, предусмотрительная природа поместила противоядие рядом с ядом, — заметил Дик Сент. Что вы хотите этим сказать, мой юный друг с недоумением? — спросил Гаррис. — Разве здесь не растут хинные деревья? — ответил Дик. «Ах, да», — сказал Гаррис, — «вы совершенно правы, здесь родина хинных деревьев, которых так хорошо излечивает от лихорадки». «Меня, по правде сказать, удивляет, что мы до сих пор не встретили ни одного хинного дерева», — добавил Диксен. «Ах, мой юный друг», — сказал Гаррис, — «хинные деревья не так-то легко распознать. Правда, они часто очень высокие, у них большие листья розовые пахучие цветы, но обнаружить их нелегко. Растут они обычно не группами, а поодиночке, затерянные среди других деревьев. Индейцы, занимающиеся сбором хинной коры, узнают их только по вечно зеленой листве». — Если вы заметите такое дерево, укажите мне его, мистер Гаррис, — попросила миссис Уэлден. — Разумеется, миссис Уэлден, но на Асиенде в Сан-Фелисе вы найдете серно-кислый хинин. Это средство еще лучше прекращает лихорадку, чем простая кора хинного дерева. Примечание: В прежние времена медицина довольствовалась растертой в порошок корой хинного дерева. Такой порошок называется изуитским, потому что в 1649 году римские изуиты получили большой транспорт хинной коры от своих американских миссионеров. Примечание автора. Последний день путешествия прошел без всяких приключений. Наступил вечер, и отряд устроился на ночлег как обычно. Погода все время стояла сухая и ясная, но сейчас, видимо, собирался дождь. Теплые испарения поднялись от земли и окутали лес непроницаемым туманом. В этом не было ничего неожиданного, так как близилось начало дождливого периода. К счастью для маленького отряда гостеприимная Асьенда была уже совсем недалеко, оставалось только несколько часов». «Хотя, по расчетам Гарриса, который исходил из времени пути, отряд находился не дальше, как в шести милях от Асьенды, но, тем не менее, на ночь были приняты все обычные меры предосторожности, Том и его товарищи должны были поочередно нести караул». Дик Сент настаивал на этом со всей решительностью. Больше, чем когда-либо он требовал соблюдения всех предосторожностей, ибо страшное подозрение сверлило его ум, хотя пока он ни с кем не хотел о нем говорить». Привал устроили в рощу у подножья гигантского дерева. Устав от долгого перехода миссис Уэлден и ее спутники скоро уснули, но вдруг их разбудил громкий крик. Что случилось? – спросил Диксент первым, вскочивший на ноги. – Это я, это я, – крикнул, ответил кузен Бенедикт. – Что с вами? Меня кто-то укусил? Змея, с ужасом спросил миссис Уэлден. Нет, нет, не змея, а какой-то насекомый, – ответил кузен Бенедикт. Подождите, вот оно, я его поймал. — Так раздавите же его и не мешайте нам спать, — сказал Гаррис. — Раздавить насекомое? — вскричал кузен Бенедикт. — Нет, нет, я должен его рассмотреть. — Какой-нибудь москит, — сказал Гаррис, пожимая плечами. — Нет, — возразил кузен Бенедикт, — это муха. И весьма любопытная муха. Диксент зажег свой ручной фонарик и подошел к кузену Бенедикту. — Боже мой! — Что я вижу? — вскричал энтомолог. — Наконец-то я вознагражден за все невзгоды и разочарования. Я сделал великое открытие. Кузен Бенедикт захлебывался от счастья. Он глядел на пойманную муху взглядом триумфатора. Казалось, он готов был ее расцеловать. — Ну что это такое? — спросила миссис Уэлден. — Двукрылая насекомая кузина, и какое замечательное! — кузен Бенедикт показал всем бурую муху размером чуть поменьше пчелы с желтыми полосками на брюшке. — Она не ядовитая? — спросил миссис Уолден. — Нет, кузина, человеку она не страшна, но для животных, для тела, буйволов, даже для слонов это страшный враг, ах, какая прелестная, восхитительная мушка! — Да скажите же нам, наконец, что это за муха? — воскликнул Диксент. «Это муха», — ответил энтомолог, — «это милая мушка, которую я держу в руке, называется ЦЦ». Примечание. Муха ЦЦ, по современным данным, опасна для людей. Она переносит трипанасом, возбудителей страшной сонной болезни, опасной для людей и смертельной для скота. Во многих местах Восточной и Южной Африки муха ЦЦ до сих пор является бичом скотоводства». «Этой мухой до сих пор по праву гордился только один континент. Никто нигде еще не находил ЦЦ в Америке!» Диксент не решился спросить кузена Бенедикта, в какой же части света до сих пор встречалась это ужасное ЦЦ. И хотя все путешественники снова погрузились в сон, прерванный этим происшествием, но Диксент, несмотря на сильную усталость, до самого утра не замкнул глаз».